Глава 33. Эпиграф. «Я в сказке», — сказала себе Рина, и тотчас, проехав ногой на стеклянном гололёде, села копчиком на асфальт. Несколько секунд она просидела в глубочайшем недоумении и обиде на мир. Потом сказала себе, «А кто мне обещал, что в сказке не будет неприятностей?» и продолжила свой путь стрекоза «Второго шанса» Дмитрий Емец. Антон. Я второй час выяснял отношения с проблемным клиентом хозяйкой салона красоты, невыразительной, что странно при специфике ее деятельности, внешности шатенка в спортивном костюме из малинового велюра, никак не желала успокоиться, присесть и выпить чашку чая, пока мы с дизайнером внесем все необходимые правки в макет. — Это совершенно, вы слышите, совершенно не то, что я просила. Медуза Горгона, то есть заказчица, упивала собственной значимостью и тыкала пальцем, готовившись расплакаться лени, чуть ли не в грудь. — Мы говорили о розово-лиловом оттенке, а здесь лососево-розовый. Полоска внизу должна быть тоньше и не такая насыщенная. Рамочка для текста абсолютно неподходящая. Это какой-то кошмар, просто чудовищно». Женщина с чувством доигрывала третий акт пьесы, зажав под мышкой золотистого той терьера с коралловым бантом белых горошек на маленькой голове. Видимо, концерт изрядно поднадоел утомившейся от безделья псине, потому что та звонко тявкнула пару раз, вывернулась из крепко державших ее худое тельце рук и в припрыжку помчалась ко мне. Уставилась на меня снизу вверх блестящими черными глазками бусинками, как будто умоляла избавить ее от этого произвола. Ну, а я не смог отказать жертве жестокого обращения с животными и устроил пса на коленях. «Привет, красавица!» Я провел ладонью полоснящейся шорски на спине, почесал за небольшими словно игрушечными ушами, чем заслужил полное и безоговорочное признание у Тоя. «Странно, моли не любят чужих». «Скандалистка!» на пару мгновений потеряла дар речи, а потом и вовсе забыла о цели визита в наше агентство, с изумлением наблюдая за воцарившейся между мной и ее питомцем гармонией. «Ну, если судить по количеству времени, которое вы провели в этом офисе, не такие уж мы и чужие. Я неосмотрительно поддел собеседницу». Однако нового витка противостояния не получилось. В качестве посланника божественного проведения выступил телефон, за исправную работу которого я решил обязательно помолиться после. — Елена Сергеевна, у меня обязательно передам. Звонок сорвался сразу же, но владелица салона красоты было не обязательно об этом знать. А вот повесившую нос коллегу «Нужно было выручать», — перешел на выразительный шепот. «Лен, тебя главный вызывает». Девушка извинилась и вылетела из кабинета, как пробка из бутылки шампанского, если его как следует растрясти. Заказчица же, лишившись зрителя и подушки для битья в одном флаконе, чудесным образом озвучила замечание, и согласовала предложенное мной изменения в рекордно короткие сроки — минут за 15. Наверное, стоило поблагодарить восплавшую ко мне симпатии Молли. Потом около получаса я доказывал заму генерального, что Елена — прекрасный специалист, более чем компетентна в своей области и ни капельки не виновата в том, что клиентка нам попалась весьма специфичная. И пока я решал свои чужие проблемы, желание обратиться к полной кадровичке в тесном обтягивающем платье, явно не по размеру, за бланком заявления на увольнение, росло. Вместе с ним росла и охота открыть что-то свое. Не спать по дочам, работать в две, а то и три смены, но быть свободным от высокого начальства и необходимости объяснять Петру Геннадьевичу, что черное — это черное, а белое — это белое. День проехался по мне бронетранспортером, оставив одну нехитрую потребность — забраться в кровать, сжать в объятиях Риту и молчать, перевести все гаджеты в авиарежим, и пробыть всю ночь вне зоны доступа, как пела солистка из города 312. «Вы Корнесту Викторовичу?» подобострастно уставился на меня знакомый швейцар в неизбеном красном пиджаке с позолоченными пуговицами. «Он уехал, но я могу сделать кофе, пока вы подождете, а американо, капучино?» «Я сегодня на 35-й», — я произнес торопливо, и крейсером помчался к лифтам, не замечая, как странно забегали из стороны в сторону глаза консьержа и как выпала из дрогнувших пальцев шариковая ручка. Поднявшись на нужный этаж, я лихорадочно порылся в карманах, понимая, что заслужил звание самого рассеянного человека дня. Мой комплект ключей остался рядом с портативным зарядным устройством — в припаркованной на стоянке Кие. Я потянулся к кнопке звонка, когда изнутри квартиры раздался душераздирающий женский крик, инстинктивно толкнул дверь плечом и обнаружил, что та не заперта. «Антон, осторожно!» Я нашел Марго на кухне. Растрепанные волосы и бешено горящие глаза — делали ее невероятно похожей на героиню из одноименного романа Булгакова. После того, как та намазалась волшебным кремом Азазела и превратилась в ведьму, девушка забралась на стул с ногами и, очевидно, не собиралась оттуда слезать. Более того, испуганно указывала на валявшуюся в углу комнаты огромную корзину, наверное, целой сотней нежных белых тюльпанов. «Рит, а цветы в чем провинились? Попытались тебя укусить?» На первый взгляд, подарок от преданного поклонника не представлял ровным счетом никакой опасности, а вот при более внимательном рассмотрении за корзиной можно было заметить мирно свернувшуюся в клубок змею, на поверку оказавшуюся самым обычным ужиком. «Ритуль!» Он не ядовитый и, скорее всего, боится сильнее, чем ты. Я опустился на корточки рядом с притворяющимся мертвым животным и аккуратно, без лишних рывков, опустил к нему руку. Взял уже как можно ближе к голове с двумя ярко-желтыми пятнами ушками и бросил через спину. «У тебя телефон рядом», и когда услышал утвердительное мычание, скомандовал. Набери консьержу, пусть берет перчатки, мешок и топает к нам. Как всегда, исполнительный Егор появился на пороге нашей кухни минут через пять с необходимым инвентарем. Парень опешил, увидев в моей правой руке извивающегося ужика, а в левой — корзину с тюльпанами. Его лицо по цвету вмиг сравнялось с выбеленными простынями, или печально известным привидением, обитающим в Винзорском замке. Я понимаю, не каждый день жильцы дарят тебе домашнее животное с букетом цветов в придачу. Я понадеялся, что впечатлительный швейцар не грохнется в обморок и нам не придется его откачивать. Это было бы весьма абсурдно, особенно на фоне державшейся весьма неплохо Бельской. «Егор, никого, слышишь? Никого больше не пропускаешь в эту квартиру, только если сама Маргарита не попросит тебя об этом. Понял?» Парень пообещал, что никто больше не потревожит наш покой, преодолел приступ отвращения и все-таки унес прочь незваного гостя. Я же подошел к Рите, устроившись прямо на столе, в позе познавшего дзен, индийского йога. Испугалась, я осторожно взял ее ладони в свои и легонько стиснул хрупкие пальцы. «Найду гада, придушу!» с кровожадной улыбкой Джека-потрошителя прошипела Бельская, видимо, в мельчайших подробностях представляя картину мучительной расправы над горе-шутником. «Кофе будешь?» Я счел за благо задобрить пробудившуюся в девушке бестию чудотворящим напитком. «Ага, и Шеридан туда добавь, пожалуйста. Второй шкафчик сверху, справа». Невозмутимо руководила моими действиями Марго, в очередной раз поразившая меня своей способностью мгновения мгновение ока вернуть самообладание. Мне было не суждено выразить Рите свое восхищение так же, как и провести остатки вечера в тишине и спокойствии. Алло, не занят, говори, Мих. Я всерьез задумался о том, что все беды человечества от сотовых, и было бы неплохо вернуться к старым добрым пейджерам. Деньги будут завтра. Я выдавил с нажимом, надеясь, что Грацинский все-таки не подведет. Как у них в качестве гарантии? Ответом мне послужили короткие гудки. Сначала меня бросило в холодный пот, потом в жар. Что я буду делать, если найду ячейку пустой?